не натворил чего-нибудь, что могло бы навлечь на них опасность. Христиане, между тем, начали молиться и петь. Грянула мощная мараната. Потом великий апостол начал крестить водой из фонтана тех, кого пресвитеры подводили к нему, как готовых к принятию крещения. В Веницию казалось, что эта ночь никогда не кончится. Ему хотелось поскорее пойти вслед за Лигией и похитить ее по дороге или из ее дома. Мараната, Господь, грядет, сирийская. Наконец люди стали понемногу расходиться. — Выйдем за ворота, господин, — шепнул Хилон. — Мы же не сняли капюшонов, и на нас смотрят. Он был прав когда во время проповеди апостола все откинули капюшоны, чтобы лучше слышать. Они трое не последовали примеру верующих. Совет Хилона был дельным. Стоя у ворот, они, кроме того, могли видеть всех выходивших, а узнать Урса было нетрудно по росту и по осанке. «Мы пойдем за ними», — сказал Хилон. «Приметим, в какой дом они войдут». А завтра, или даже еще сегодня, ты, господин, поставишь рабов у всех входов в дом и возьмешь ее. — Нет, — отрезал Веницей. — Что же ты хочешь делать, господин? — Мы следом за нею войдем в дом и сразу ее уведем. Ведь ты, Кротон, взялся так сделать? — Конечно, — ответил ланист. И я готов стать твоим рабом, господин, если не переломаю хребет этому буйволу, что ее стережет. Однако Хилон принялся отговаривать и заклинать всеми богами не делать этого. Кротона ведь взяли только для защиты, на тот случай, если бы их узнали, а не для похищения девушки. Идти на такое дело вдвоем значит подвергать себя смертельной опасности, и, более того, они могут выпустить ее из рук, она скроется в другом месте или вообще покинет Рим. Что они тогда будут делать? Не лучше ли действовать наверняка? Не идти на погибель и не ставить под угрозу всю затею? Хотя Вениций с величайшим усилием сдерживал себя, чтобы тут же, на кладбище, не заключить лигию в свои объятия. Он сознавал, что грек прав, и, возможно, прислушался бы к его совету, если бы не Кротон, которого прельщала награда. — Вели замолчать этому старому козлу, господин, — сказал Кротон. — Или разреши мне опустить кулак на его голову? Однажды в Буксенте... Меня туда пригласил на игры Луций Сатурнин. Напало на меня в гостинице семеро пьяных гладиаторов. И ни один не ушел с целыми ребрами. Я не говорю, что надо умыкать девушку сейчас среди толпы, потому что они могут начать кидать камни нам в ноги. Но когда она уже будет дома, я схвачу ее и отнесу, куда прикажешь. Буксенд ⁇ приморский город на западном побережье Южной Италии. Лузий, а не Луций, Сатурнин Гетта командовал притерианцами при Клавдии. Так и будет, клянусь Геркулесом, ответил Вениций, с удовольствием выслушав слова Кратона. Завтра мы могли бы случайно уже не застать ее дома. А если бы устроили там переполох, они обязательно ее спрятали бы. — Этот Лигиет с виду ужасно силен, — простонал грек. — Не тебе же придется держать его за руки, — возразил Кратон. Им, однако, пришлось еще долго ждать. Уже запели первые утренние петухи, когда они увидели, что из ворот выходит Урс, а с ним Лигия и еще несколько человек. Хилону показалось, что он узнал среди них великого апостола. Рядом шел другой старик, намного ниже ростом, две немолодые женщины, и мальчик-подросток с фонарем. За этой группой следовала толпа человек в двести.